Глава 19. Империя Мадам Вивианы это привет. Иногда она устраивает то, что мы называем проверкой. Слово не совсем верное, но ну и не сказать, что неправильное, поскольку мадам Вивиана ничего не проверяет. Просто процедура сопровождается определенными церемониями. По этому случаю весь двор, месси Адриан, месси Альберта. мадемуазель Жозетта, доктор Феликс, месье Бертран, бланша Маргарита, безмолвно сопровождают мадам Вивиану, снова в длинном красном платье, скорее восхитительном, а не опереточном. Для таких шествий без знамен мадам Вивиана надевает свои самые прекрасные украшения. Диадему, сверкающую словно рыбья чешуя на ярком солнце, при виде которой всякий раз раздаётся сдержанный возглас. Колье — с оправленными изумрудами и бриллиантами. Золотые браслеты. Они извякают, когда мадам Вивиана широким жестом поправляет длинный белый шарф, накинутый на плечи, и на несколько секунд вдруг становится похожи на Наполеона. Мы понимали, что эти парадные драгоценности ничего не стоят, но игра воображения оказывала должное действие на воспитанников, остолбеневших от восхищения, хотя их и так переполнял восторг. В день проверки нам нравилось устраивать мадам Вивиане какой-нибудь сюрприз, совсем пустяковый. Например, подарите ей красный мухомор, ее любимый гриб, или невероятный, соорудить ее статую. Не на века, вовсе нет, наоборот, недолговечную, но запоминающуюся. Теперь никто уже не помнит, в честь чего воздвигнуты памятники и мемориалы. Когда доктор Феликс ездил в последний раз в Париж, он не встретил ни одного парижанина, способного объяснить, в честь чего воздвигнута триумфальная арка, которой так гордятся все парижане. Тот, кто сказал, что красота вещей в их недолговечности, не ошибся. И не обязательно высекать эти слова на гранитной плите. Для статуи в честь мадам Вивианы не требуется ни мрамора, ни бронзы. «Мы все собираемся на лесной поляне». и наша статуя в честь мадам Вивианы делается из песка, пыли, мелких ракушек, соломы и листьев, тряпок из сплетённых веток, ногтей и плевков, золы и угольков, дырявых знамен и рваных флажков, железного лома и свиного сала. Без предварительных набросков, планов, фотографий. Каждый работает, как и когда ему вздумается. В чем хочет?» Нагишом, в смокинге, в рэперских штанах, в фанковской рубашке, в накинутом на плечи плаще Зорро, напяленном на голову по реке Людовика XIV или надетых на ноги в сандалиях Сарданапала. Пока скульптура не закончена, нам не до сна. Призыв отозвался в мозгу всех сорока воспитанников. Засучив рукава, обливаясь потом, серьезно и скрупулезно, они усердно складывают и связывают, тянут в разные стороны все, что попадается под руку. Песок, пыль, мелкие ракушки, листья и солому, тряпки и сплетенные ветки, ногти и плевки, золу и угольки, дырявые знамена и рваные флажки, железный лом и свиное сало. Воздвигнутая, наконец, статуя вдохновила мадам Вивиану на оду, которую мы выслушали с замирающим сердцем. Эта речь длилась до тех пор, пока статуя, как бы предупреждая, не кивнула своей неоднородной головой и не рухнула к нашим весело подпрыгивающим ногам.